Что это? Револьвер. У вас в руке? Револьвер? А, а, я не знала, что полицейские носят револьверы. Полицейские не носят. Я не полицейский, а? миссис Реллстон. Просто я позвонила из автомата и сказал... Что говорят из полиции, и что сержант Троттер направляется сюда. Знаете, кто я, миссис Рэлстан? Я Джорджи Браджими. Не советую кричать, миссис Рэлстан, иначе мне придется пустить в ход револьвер мне хотелось бы с вами немного поговорить ну, Я уже сказала вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве эту тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал. В тумане. Да чего же было забавно. Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех, когда вырасту. Так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится. А теперь через минуту я... Убью вас. Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым. Да. Кто-то спрятал мои лыжи. Я не могу их найти. Но это ерунда. Неважно, выберусь я отсюда или нет. Я устал. Это было так забавно наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским револьвера. Будет столько шума. Пожалуй, а? лучше обычным способом руками. Последняя мышка в мышеловке.